Шикарные особняки, куча антиквариата. Но вряд ли все это делает его счастливым. «Так, нам ехать еще минут двадцать». Врывается в мои мысли голос Люка, и я подскакиваю. Как, впрочем, и все остальные. «Двадцать минут? Уже? Но мы ведь еще не в Лас-Вегасе». «Мы на окраине». Люк поглядывает на карту навигатора. «Похоже, это спальный район».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 Он очень добрый. Все время думает о других. Взгляд у нее затуманивается. Вы, наверное, и сами это поняли. Хм, ну да, конечно. Вдохновенно вру я. Что ж, приятно было познакомиться. Мне тоже. Пока тыковка. Она треплет Минни за щеку. Удачи вам. Простите. Еще один вопрос. Небрежно добавляю я. Просто интересно.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 Я пыталась как-то пригласить ее на День Благодарения. Синди разом грустнеет, потом снова оживляется. Ладно, давайте я вам дам в дорогу немного закусок.